Словом, когда я лег, мне никакие молитвы на ум не шли. Только начну припоминать молитву, тут же слышу голос этой Санни, как она меня обзывает дурачком. В конце концов я сел на постель и выкурил еще сигарету. Наверное, я выкурил не меньше двух пачек после отъезда из Пенси. И вдруг только я лег и закурил, кто-то постучался. Я надеялся, что стучат не ко мне, но я отлично понимал, что это именно ко мне. Не знаю почему, но я сразу понял, кто это. Я очень чуткий. — Кто там? — спрашиваю. Я здорово перепугался. В этих делах я трусоват. Опять постучали. Только еще громче. Наконец я встал в одной пижаме и открыл двери. Даже не пришлось включать свет, уже было утро. В дверях стояли это Санни и Морис, прощеватый лифтер. — Что такое? — спрашиваю. — Что вам надо? Голос у меня ужасно дрожал. — Пустяк, — говорит этот Морис, — всего пять долларов. Он говорил за обоих, а девчонка только стояла разинув рот, и все. — Я ей уже заплатил, — говорю. — Я ей дал пять долларов. Спросите у нее. — Ох, как у меня дрожал голос. — Надо десять, шеф. Я вам говорил, 10 на время, 15 до утра, я же вам говорил. Неправда, не говорили. Вы сказали, пять на время. Да, вы сказали, что за ночь пятнадцать, но я ясно слышал. Выкладывайте, шеф. За что? Спрашиваю. Господи, у меня так колотилось сердце, что вот-вот выскочит. Хоть бы я был одет. Невыносимо стоять в одной пижаме, когда случается такое. Ну, давайте, шеф. — Давайте, — говорит Моррис, — да как толкнет меня своей грязной лапой. Я чуть не грохнулся на пол. Сильный он был, сукин сын. И не успел я оглянуться. Они оба уже стояли в комнате. Вид у них был такой, будто это их комната. Санни уселась на подоконник. Моррис сел в кресло и расстегнул ворот. На нем была лифтерская форма. Господи, как я нервничал. — Ладно, шеф. «Выкладывайте денежки. Мне еще на работу идти?» «Вам уже сказано, я больше ни цента не должен. Я же ей дал пятерку?» «Бросьте зубы заговаривать. Деньги на стол». «За что я буду платить еще пять долларов?» — говорю. «А голос у меня все дрожит. Вы хотите меня обжулить?» Моррис расстегнул свою куртку до конца. Под ней был фальшивый воротничок без всякой рубашки, Живот у него был толстый, волосатый, здоровенный. Никто никого не собирается обжуливать, — говорит он. Деньги давайте, шеф. Не дам. Только я это сказал, как он встал и пошел на меня. Вид у него был такой, будто он ужасно, ужасно устал, или ему все надоело. Господи, как я испугался! Помню, я скрестил руки на груди. Господи, как я испугался! Хуже всего то, что я был в одной пижаме. Давайте деньги, шеф. Он подошел ко мне вплотную. Он все время повторял одно и то же. Деньги давайте, шеф. Форменный кретин. Не дам. Шеф, вы меня доведете. Придется с вами грубо обойтись. Не хочу вас обижать. А придется, как видно. Вы нам должны пять монет. Ничего я вам не должен, говорю. А если вы меня только тронете, я заору на всю гостиницу, всех перебужу, полицию, всех. Сам говорю, а голос у меня дрожит, как студень. Давай, ари, ари во всю глотку, давай. Хочешь, чтобы твои родители узнали, что ты ночь провел с девкой, а еще и с хорошей семьи, он был хитрый, этот сукин кот. Здорово хитрый! «Оставьте меня в покое. Если бы вы сказали десять, тогда другое дело. А вы определенно сказали...» «Отдадите вы нам деньги или нет?» Он прижал меня к самой двери, прям навалился на меня своим пакостным волосатым животом. «Оставьте меня. Убирайтесь из моей комнаты», — сказал я. А сам скрестил руки, не двигаюсь. «Господи, какое я ничтожество!»